Печаль. Глава 1. Для чего нужна печаль? В детстве у моей подруги умерла собака. Это настолько произвело на неё впечатление, что она отказалась заводить новую. На мой вопрос: "Почему так?" она ответила, что не переживёт ещё раз потери любимца. Настолько велико было её страдание в тот момент. Спустя годы я отчётливо помню, как сильно меня это поразило. В голове не укладывалось, Как можно лишить себя верного друга, который всё время рядом и всегда готов радоваться тебе? Да, это будет всего 10-15 лет, но это будут годы, полные любви и радости. Мне было непонятно, почему многие люди готовы лишить себя этого, боясь потери. Тогда у меня случился один из первых опытов столкновения с чужой печалью и горем. И даже когда у меня самой умерла собака, я так и не смогла понять свою подругу. Боль потери никогда не могла перекрыть радость от нового питомца. И именно радость постепенно позволила справиться с той печалью. С этой грустной историей я хочу начать знакомство с ещё одной эмоцией — печалью. Уверена, что к моменту прочтения этих строк у вас уже есть богатый опыт данной эмоции. Не у всех он благоприятный. Часто печаль вызывает у нас желание отойти подальше и не думать об этом. Но не раскрыть все тайны этой эмоции я не могу. Печаль это одна из самых длинных и трудных эмоций у человека, но она необходима. А поскольку с ней связано очень много неприятных физических и эмоциональных переживаний, общество моана считает отрицательной эмоцией. Я её таковой не считаю. Да, она неприятна, порой мучительно, но это важное переживание, позволяющее подвести итог какой-то части нашей жизни, оценить значимость потери и восстановить силы для продолжения жизни. Я смотрю на печаль как на некий ресурс, который можно грамотно использовать в своей жизни. Конечно, важно и нужно разделить горе и саму печаль. Об этом мы поговорим в соответствующей главе, где я расскажу про их особенности и различия. Однако, в этой части книги я хочу убедить вас в том, что печаль действительно нужная эмоция, которую не стоит избегать или пугаться в своей жизни.